Ночь. Солдат возвращается после ранения. Дома у солдата нет. Тем не менее он выходит на станции, от которой мог бы добраться до своего дома, если бы дом был. Он выходит на станции, идет по дороге, не торопится, смотрит вдаль. Его нагоняет под вода. Лошадью, старой клячей, правит женщина. Она говорит ему, садись, солдат, подвезу. Она говорит ему, он уже едет на ее подводе, Но я тебя помню. Ты жил в колыновке до войны. Дом, в который попала бомба. Так точно. А я живу в Серёгине. Я был в Серёгине. Дом возле пруда. Лошадь едва тащится, скрипит правое заднее колесо, солдата укачивает дорога. Он просыпается от грома, полыхает свет. Он просыпается и не может понять, где он. Дощатая стена перед глазами. Сквозь щели пробивается свет, с потолка капает. Но он лежит на сухом клочке на сене, вещь мешок в главах. Он не помнит, как здесь оказался, помнит только белую вспышку над полем. Солдат поднимается, стряхивает сухие былинки, проводит ладонью по небритому лицу. Он выбирается из сарая и зажмуривается от неяркого утреннего солнца. Белый холодный туман стелится по полю. Мо женщина стоит у колодца, вращает за ручку бревно, наматывается на бревно верёвка, поднимается из колодца ведро. Женщина ухватывает ведро, вытягивает, ставит на траву, зачерпывает из ведра воду, плещет лицо. Он смотрит, как она умывается, как пьёт воду из горсти, как выпрямляется и глядит на него спокойными глазами. Он помнит, что она везла его от станции, что живёт в Серёгине, дому, пруда. Всё, что было до белой вспышки, он помнит. Солдат приближается к женщине. Доброе утро. И тебе. А лошадь где? Женщина смотрит на него удивлённо. Я не помню, что было. У меня бывает после контузии провалы. Молню помню, а грома после неё нет. Провал. Она молчит, смотрит на него неудивлённо, спокойно. Совсем не помнишь? Ничего, как после наркоза. Женщина медлит и наконец говорит: Лошадь понесла. Телега прокинулась ливень. Мы увидели сарай в поле. Молния поле осветила. Мы увидели, побежали к сараю, нашли сухое местечко. Она замолкает, смотрит на его худое, щетинистое лицо. Он трогает своё лицо и спрашивает: Что? Ничего. Омываться будешь? Нет, я пить хочу. "Пе, я к дороге пойду, догонишь?" Он смотрит, как она уходит по траве, зачерпывает в ведро воду, пьёт. Солдат догоняет женщину, идёт рядом. Что-то она не договаривает, он чувствует и решается спросить, что случилось? "Туман", говорит женщина, так просто говорит не ему, себе. "Туман", соглашается солдат. Они идут в сырой траве. "Ничего не помнишь?" Ничего. Она молчит, ему не по себе. Что там было ещё? Она отвечает сердито. Что бывает между мужчиной и женщиной, то и было? Он потрясён, ему не верится. Я не помню. Я поняла. Он смотрит на её маленькое круглое ухо, на влажный завиток волос. Она вдруг хмыкает. Замуж меня звал. Я? Он уже дом мой. Какой туман. над проду дом он идёт за ней к дому лошадь стоит у крыльца жуёт траву женщина гладит лошадь обнимает выпрыгает из поколеченной подводы солдат смотрит она уводит лошадь возвращается поднимается на крыльцо отворяет двери заходит в дом солдат стоит в тишине в запении в белом поднимающемся от продуто мане в доме что-то звякает солдат поправляет вещь мешок на плече и поднимается на крыльцо Он входит в дом. А женщина уже растопила печь, уже ставит чайник. Солдат подходит к столу, развязывает вещь в мешок, вынимает американскую колбасу в длинной жестяной банке. Банка выскальзывает, падает с грохотом, он наклоняется поднять. В жестяном боку отсвечивает пламя. Солдат поднимает банку и садится за стол. Он сидит за столом и наблюдает за женщиной, как она достаёт из буфета чашки, стопки, круглую бутыль. То ли от грохота, то ли от вдруг просыпавшихся из приоткрытой дверцы печи искр, но память солдата пробуждается. Он вспоминает прошлую ночь, как молния осветила поле, и они увидели сарай, как побежали к нему, как он сбивал замок с двери, как искали сухое место и нашли, как легли рядом, как он слушал дождь, и ему казалось, что он превратился в камень, так устал. Он не думал о женщине рядом, слушал дождь и засыпал, Ничего не было, женщина его обманула. Она принесла несколько холодных отварных картошин в кожуре, он достал нож и вскрыл банку. Мясом пахнет, воскликнула она. Да, согласился он. После этого он сказал: "В сон клонит, ложись". А ты? И я только со стола уберу. Она легла к нему под бок и два уместилась на узкой койке. Легла поближе, обняла, прижалась. Он никогда не признался, что вспомнил ту ночь.